Глава пятьдесят седьмая. Риф или не риф? Впрочем, очень скоро выяснилось, что между Ладогой и домом отдыха все же существует весьма ощутимая разница. В самом деле, если не считать крымского землетрясения, старожилы домов отдыха не запомнят случаи, когда их сбросило бы с кровати во время сна. Между тем не успели еще экскурсанты по-настоящему уснуть, как раздался сильный толчок, и люди посыпались с коек на пол, как спелые плоды. В то же мгновение прекратился ровный гул машин. В наступившей тишине послышалось хлопанье дверей, топот ног экскурсантов, выбегавших из кают, чтобы узнать, что случилось. С палубы доносились громкие слова команды. Волька свалился с верхней койки очень удачно. Он тотчас же вскочил на ноги, потирая рукой ушибленные места. Не разобравшись с просонок, в чем дело, он решил, что свалился по собственной неосторожности и собрался снова залезть к себе наверх. Но, донесшийся из коридора гомон встревоженных голосов убедил Вольку, что причина его падения значительно серьезнее, чем он предполагал. «Неужели мы наскочили на подводную скалу?» — подумал он, поспешно натягивая штаны и тут же поймал себя на том, что эта мысль не только не испугала его, но даже доставила какое-то странное, жгучее чувство тревожного удовлетворения. Как-то здорово пронеслось у него в мозгу, пока он лихорадочно зашнуровывал ботинки. «Вот я и попал в настоящее приключение! Красота!» На тысячи километров кругом ни одного прохода а у нас, может быть, и радиостанция не работает. Вмиг перед ним вырисовалась увлекательнейшая картина. Корабль терпит бедствие. Запасы пресной воды и продовольствия иссякают. Но все экскурсанты и команда «Ладоги» держат себя мужественно и спокойно, как и надлежит советским людям. А лучше всех ведет себя, конечно, он, Волька Костыльков. О, Владимир Костыльков умеет смотреть в глаза опасности. Он всегда весел, он всегда внешне беззаботен, он подбадривает унывающих А когда от нечеловеческого напряжения и решений заболевает капитан Ладоги Степан Тимофеевич, он волька по праву берет руководство экспедиции в свои стальные руки. — Какова причина, нарушившая сон, столь необходимый твоему неокрепшему организму? — прервал его сладостные мечты, позевавший со сна Хаттабыч. «Сейчас, старик, узнаю, только ты не беспокойся!» — подбодрил Волька Хатабыча и побежал наверх. На спардеке у капитанской рубки толпились человек двадцать полуодетых экскурсантов. Чтобы поднять их настроение, Волька сделал веселое и беззаботное лицо и мужественно произнес. «Спокойствие, товарищи! Прежде всего, спокойствие! Для паники нет никаких оснований!» — Верно сказано насчет паники. Золотые слова, молодой человек. — Вот ты возвращайся к себе в каюту и спокойно ложись спать, — улыбнулся ему в ответ один из экскурсантов. — А мы тут, кстати, как раз и не паникуем. Все рассмеялись, и только Волька почувствовал себя как-то неловко. Кроме того, на воздухе было достаточно свежо, и он решил сбегать в каюту. чтобы накинуть на себя пальтишко. «Прежде всего, спокойствие», — сказал он дожидавшемуся его внизу Хаттабычу. «Никаких оснований для паники нет. Не пройдет и двух дней, как за нами придут на каком-нибудь мощном ледоколе и преспокойно снимут нас смели. Можно было бы сняться и самим, но, слышишь, машины не шумят, что-то в них испортилось, а что именно никто разобрать не может». «Ну, конечно, нам придется испытать кое-какие лишения, но будем надеяться, что никто из нас не заболеет и не умрет». Волька с гордостью слушал самого себя. Он и не предполагал, что умеет так легко и убедительно успокаивать людей. «О, горе мне!» — неожиданно засуетился старик, бестолково засовывая босые ноги в свои знаменитые туфли. «Если вы погибнете, я этого не переживу». Неужели мы напоролись на мель? Увы мне. Уж лучше бы шумели машины, а я хорош. Вместо того, чтобы использовать свое могущество на более важные дела, я... — Хаттабыч, — строго перебил его Волька, — докладывая немедленно. — Что ты там такое натворил? — Да ничего особенного. Просто заботясь о твоем спокойном сне, я позволил себе приказать машинам не шуметь. — Ты? Это серьезно? — ужаснулся Волька. — Теперь я понимаю, что случилось. Ты приказал машинам не шуметь, а работать без шума они не могут. Поэтому ледокол так внезапно и остановился. Сейчас же отменяй свой приказ, а то еще от гляди, котлы взорвутся. — Слушаю и повинуюсь, — отвечал дрожащим голосом изрядно струхнувший Хаттабыч. И в ту же минуту, Машины вновь зашумели, и Ладога, как ни в чем не бывало, тронулась в путь. А капитан, судовой механик и все остальное население парохода терялись в догадках о причине внезапной необъяснимой остановки машин и столь же загадочного возобновления их работы. Только Хоттабыч и Волька знали, в чем дело. Но по вполне понятным соображениям никому об этом не рассказали. Даже Жене. Женька, впрочем, так и не просыпался. Волька по этому поводу даже сострил. Если бы устроили международный конкурс, у кого самый крепкий сон, то Женька получил бы первую премию чемпиона мира по сну. Хотя бы чельстиво захихикал, хотя он тогда и понятия еще не имел, что такое конкурс. Да еще международный... И что такое чемпион? Но он рассчитывал этим хихиканьем задобрить Вольку. Однако это нисколько не помогло старому джину избежать неприятного разговора. Присев на краешек хаттабачевой койки, Волька решительно промолвил. — Знаешь что, давай поговорим, как мужчина с мужчиной. — Я весь внимание у Волька, — отвечал хаттабач с преувеличенной жизнерадостностью. «Я никогда не пробовал подсчитывать, на сколько лет ты меня старше. Как-то не приходило в голову. Но если ты мне позволишь, я с радостью подсчитаю. Не надо. Я уже подсчитал. На 3719 лет. Или ровно в 287 раз». И когда нас видят люди вместе на палубе или в кают-компании, они, наверное, думают так хорошо, что за этими мальчиками все время присматривает такой уважаемый, мудрый и уже немолодой гражданин. Правильно я говорю. Ну, чего ты молчишь? Но Хаттабыч, понуро опустив свою буйную седую головушку, словно полон рот воды набрал. А на самом деле что получается? На самом деле вдруг получилось, что я отвечаю и за твою жизнь, и за жизнь всех остальных пассажиров. Потому что раз я тебя выпустил из бутылки, а ты чуть не погубил ледокол со всеми пассажирами и командой, то ты... Мне просто за это голову оторвать мало. Пусть только кто-нибудь попробует оторвать голову такому достойному отруку, как ты... перебил его Хаттабыч. «Ладно, ладно, ты мне не мешай». «Так вот, мне твои чудеса уже поперек горла стоят». «Джин, ты, конечно, очень даже могущественнейший», — Хаттабыч горделиво приосанился. «Но и современной жизни ты не знаешь. И в современной технике ты разбираешься чуть побольше, чем новорожденный младенец, понятно?» «Увы, понятно. Значит так, давай договоримся». Хочешь сотворить какое-нибудь чудо, посоветуйся с людьми. — Я буду советоваться с тобой, о, Волька. А если ты будешь отсутствовать или готовиться к переэкзаменовке, — Волька поморщился, — то с другом нашим, Женей, клянешься, клянусь, — горячо воскликнул старик и, что есть силы, стукнул себя кулаком в грудь. — А теперь спать, — скомандовал Волька, — есть спать. «Браво!» — ответил Хаттабыч, который успел уже набраться всяких морских словечек и выражений.